«Так надень очки!» — посоветовала я и поинтересовалась. «Как здоровье?» «Чье здоровье?» «Твое, разумеется, живот не болит!» «А почему он должен болеть?» «А потому что каждый день ты наваливаешься им на эту дыру и орешь изо всех сил!» «А откуда ты знаешь, что я лежу на животе?» «А что, ты висишь не с головой?» Похрюкивание и новый вопль. «Угадала!»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 Эй ты жива не смей больше так обращаться ко мне обиженно прикричала я в ответ, а то отвечать не буду тогда не получишь еду ну что ж умру с голоду и тебе попадет от шефа В хриплом голосе послышался живой интерес А как надо обращаться к тебе обращайся ко мне ваше превосходительство я тебе никто-нибудь.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 Стоило вытащить один, как соседние уже поддавались, так что работа шла спорно. При исполненной оптимизма я принялась высчитывать, сколько времени у меня уйдет, если толщина стены составит 6 метров. Получилось два месяца. Надо все-таки использовать кувшин. «Эй, ты!» – заорал, как всегда, сторож на следующее утро. Я не откликалась. Надо выдержать характер» эй ты еще громче завопил он ваше преосвященство вы живы на преосвященство я могла откликнуться да да что уже три дня как померла а почему же тогда говоришь с явным интересом задал он вопрос похрюков по своему обыкновению это не я говорю это моя душа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 Я упорно молчала. «Эй, ты! Чего молчишь? Отвечай, черт возьми! Где кувшин?» Я продолжала проявлять стойкость, а он не унимался. «Эй, ты! Там! Черт, тебя побрали! Ваше преосвященство!» «Ну что?» — мрачно отозвалась я. «Где кувшин? Отдай кувшин!» «Не могу! Разбился!»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 На его нетерпеливые «Эй, ты!» я не отвечала, и корзина напрасно подпрыгивала и стукалась о мокрый пол. Наконец сверху послышалось. «Ваше Преосвященство!» Теперь я сочла возможным отозваться. «В чем дело?» «Сначала верни кувшин, тогда получишь еду!» Сегодня мне не хотелось с ним спорить. Устала я страшно.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 ты меня третируешь вот погоди бог тебя покарает сторож с чел нужным оправдаться да мне велят если я не буду выполнять приказаний меня убьют велели отбирать у тебя кувшин я и отбираю неужто мне кувшина жалко ну ладно подумай может завтра и прощу тебя в последующие дни я метр за метром вгрызалась в стену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 Постепенно он привык титуловать меня преосвященством и отказался от попыток путем угроза шантажа вернуть задержанный мной кувшин. Следовало внести кое-какое разнообразие в наше отношения. «Не называй меня ваше преосвященство!» Категорически потребовала я в один прекрасный день. «Так обращаются только к кардиналам, ты что, не знаешь?» Да ведь ты сама так хотела!» – удивился сторож.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 «А не свихнулась ли ты там?» — зарокотал шеф. «Что это за глупости?» «А, привет!» — обрадовалась я. «Как дела? Как здоровье?» «Ты все шутишь? Не надоело тебе?» «Надоело». «Хочешь выйти?» «Нет». «Что?» «Не хочу выходить. Тут тихо, спокойно. Где я еще найду такое?»